Глава 36. Кити не задержалась в гостиной надолго, понимая, что должна подняться в спальню и поговорить с сестрой. Когда она вошла, Сеси не обернулась, так и осталась сидеть на кровати, уткнувшись взглядом в стену и уронив на колени стиснутые ладони. Обвинения и упреки вертелись у Кити на языке, но теперь она понимала, что должна исправиться. "Прости меня", сказала она наконец. «Мне очень жаль, Сесили». «Правда?» – удивленно спросила сестра, оборачиваясь. «Ты была права во всем. Следовало больше к тебе прислушиваться. Я этого не делала, и мне очень жаль. Я настолько погрузилась в заботы об обеспеченном будущем нашей семьи, что не дала себе времени задуматься о ее счастье. И я правда желаю тебе счастья, Сесили, но путь, который выбрала ты, не годится». «А тебе когда-нибудь приходило в голову, что я хочу помочь, — со слезами промолвила Сесили. Я думала, весь смысл в том, чтобы выйти за богатого. Руперт богат. Но не таким образом. Из скандала душевный покой не вырастет. Мама и папа нас этому научили. Она помолчала. Ты по-настоящему его любишь? Думаю, да, — застенчиво ответила Сесили. Я часто о нем думаю. Мне хочется разговаривать с ним постоянно. Мы... Мы столько всего с ним обсуждаем. Знаешь, книги, искусство, идеи. Немногие люди желают беседовать со мной на эти темы. У кити заболело сердце. Да, пожалуй, мы не желаем. За это я тоже прошу тебя прощения. Думаю... Думаю, я не хочу беседовать на эти темы, потому что чувствую себя дурочкой, когда ты заводишь такие разговоры. «Ты?» – недоверчиво спросила Сесили. «Ну да». Честно говоря, я всегда очень завидовала, что тебя отправили в пансион. Китти, не может быть, но это правда. Ты вернулась и привезла с собой все эти грандиозные идеи, любовь к книгам, в тебе появилось что-то такое... возвышенное. А мне пришлось остаться, искать мужа и присматривать за всеми. По сравнению с тобой, я казалась себе ужасно бестолковой. «Я никогда не считала тебя бестолковой», — торопливо утешила ее Сесили, — Ты всегда так уверена во всем, всегда знаешь, что делать или сказать, а я вечно говорю что-то не то и втягиваю нас в неприятности. А как же первая наша встреча с Делэйси? Как же Олмакс? Ты это сделала, Сесили, не я. Самостоятельно, без твоего участия я бы такого не добилась. Сесили зарделась от удовольствия. Признание Китти дало ей смелости задать вопрос, терзавший ее весь вечер. «Ты хочешь, чтобы теперь мы с Рупертом перестали видеться?» прошептала она. Китти медленно выдохнула. «Нет», — ответила она неохотно. «Но тут есть свои затруднения. Если он проронит хоть слово о вашем побеге хоть кому-нибудь...» «Он этого не сделает!» — горячо запротестовала Сесили. «Как бы ты ни было, ты должна понимать сложности, которые влечет за собой эта привязанность. Если ты метишь так высоко...» Очень важно продумывать все шаги наперед, действовать с умом». Сесили с готовностью кивнула. «Когда я приложу все силы, чтобы тебе помочь», — решилась Китти. «К счастью, если мистер Пембертон сделает предложение, а после сегодняшнего он может и не захотеть, мы займем более высокое положение в обществе, и тогда ваш роман перестанет казаться настолько немыслимым». «А ты этого хочешь?» — робко спросила Сесили. «Хочу чего?» чтобы мистер Пембертон сделал предложение. "Да, конечно", бодро ответила Кити. "Просто я подумала, что твои чувства принадлежат другому". Кити покачала головой. "Я им этого не позволяю", ответила она, с трудом выговаривая слова. "Это совершенно невозможно". "Ты так считаешь, даже после того, как я не могу об этом говорить?" Снова покачала головой Кити. "Давай спать, Сеси". День был очень, очень долгий. Несмотря на усталость, даже задув свечи, Сесили и кити еще пошептались в темноте. Поговорили о доме, о сестрах, сонно обменялись идеями о том, как добиться, чтобы леди Монтегю одобрила возлюбленную сына, пока против обыкновения кити не заснула первой, едва ли не на середине фразы. Сесили тоже закрыла глаза. Сердце ее болело за сестру. «Какая во всем этом безрадостная ирония, почти как в древнегреческих трагедиях», – подумала она. Только в этот переломный момент кити поняла, что на самом деле влюблена в Арчи де Лейси. К рассвету буря не прекратилась. Сестры проснулись поздно. кити дала Сале выходной, и львиную долю оставшихся у нее денег в качестве не вполне достаточной благодарности – за все те услуги, которые Салли оказала их семье. День они мирно провели в гостиной, греясь у камина и наблюдая за дождем. «Может, хочешь завтра куда-нибудь пойти?» спросила кити прихлебывая горячий шоколад. «Например, снова посмотреть на мраморы. Знаю, первый наш визит закончился слишком быстро. Или в музее?» Сесили улыбнулась, принимая от сестры эту оливковую ветвь. На следующий день небо прояснилось, и они побывали во множестве разных мест. Сесили воспользовалась шансом посетить все лондонские достопримечательности, которые очень хотела увидеть. Начали они с мраморов, потом обошли почти весь британский музей, глазея на его экспонаты. Некоторое время посвятили библиотеке, а вторую половину дня провели в амфитеатре Астлея. Сесили несколько разочаровала то обстоятельство, что аптекарский сад был закрыт, но успокоила обещание Китти прийти сюда завтра. «Это правда?» – спросила она. «У нас еще есть время», – кивнула Китти и глубоко вдохнула теплый воздух. «Лондон сегодня прекрасен». «Нет зрелища пленительней», – процитировала Сесили. «Именно», – согласилась Китти. Они вернулись на Уимпл-стрит, только когда подступили сумерки, чтобы приготовиться к балу. В гостиной сидела тетя Дороти, спокойно попивая чай. «Так-так», — сказала она, окидывая подопечных критическим взглядом. «Салли, — говорит, — на выходных вам пришлось поволноваться, но, как я понимаю, все разрешилось ко всеобщему удовлетворению». Китти была только рада, что Салли не смогла удержать язык за зубами и ей самой не придется излагать всю историю тетушки. Надо признать, лицо тети Дороти не выразило того неодобрения, какого ожидала кити Напротив, по губам ее блуждала едва заметная улыбка, а на щеках горел румянец удовольствия. «Да, в итоге нам повезло», — согласилась кити пытливо разглядывая тетушку. «Как провели время в Кенте?» «Тоже не без волнений», — ответила тетя Дороти и с легким звоном поставила чашку. «Собственно, девочки мои...» И у меня есть небольшая новость. Теперь я замужняя женщина». Она вытянула руку. На пальце поблескивало обручальное кольцо. Сесили ахнула, брови Китти взлетели вверх. «Замужняя?» – недоверчиво переспросила Китти. «С каких пор? И с кем?» «За кем, моя дорогая», – чопорно поправила тетя Дороти. «Вчера я вышла замуж за мистера Флетчера». «Вы хотите сказать, что сбежали, чтобы обвенчаться?» Слабеющим голосом спросила кити «Она что, единственная, кто не пытался прошлым вечером тайно выйти замуж?» Тетя Дороти недовольно щелкнула языком. «Конечно, нет, глупо это дитя. Побег и тайная свадьба, забавы для молодых женщин. Я же в ней совершенно не нуждаюсь». Мистер Флетчер получил специальное разрешение – и мы обвенчались субботним днем в церкви его матери, все предельно открыто. Племянницы молча воззрелись на нее, совершенно потрясенные новостью. «Мне было бы приятно, чтобы вы обе присутствовали при этом», извиняющимся тоном произнесла тетя Дороти. «Но я не хотела отвлекать кити от мистера Пембертона, а мы не могли больше ждать, ни я, ни мистер Флетчер». «Не могли больше ждать?» спросила кити сознавая, что повторяет, как попугай. «Тетя!» Как давно это началось? Много лет назад тетя Дороти снова заулыбалась. Когда-то давно мы были знакомы. Это о мистере Флетчере я рассказывала тогда в парке, если помните. Его жена умерла. Он узнал меня сразу, как только мы встретились на балу у Монтегю. Я предупреждала тебя, что такое может случиться, моя дорогая. Впрочем, в данном случае мне не на что жаловаться. Так вот, с тех пор он за мной и ухаживал. Китти потребовалось некоторые усилие, чтобы переварить новости и разобраться в своих ощущениях. Безусловно, она чувствовала себя глупо. В течение долгих недель тетя и сестра были заняты собственными романами, она и не догадывалась. С этим чувством справиться оказалось легко, но было и другое. За последние несколько месяцев она свыклась с мыслью, что тетя Дороти принадлежит ей и Сесили. А теперь мистер Флетчер забрал ее себе. Это выбила Китти из колеи. «Поздравляю, тетя», — сказала Сесили и, подойдя к новобрачной, поцеловала ее в щеку. «Моя дорогая», — вопрошающе проронила тетушка. Китти встряхнулась. «Не время ревновать». После всего, что тетя Дороти сделала для них, двух юных леди, которые, собственно, не были ее родственницами, она заслужила каждую каплю радости, какую может предложить ей мир. Китти обняла тетушку. «Я так за вас счастлива». Хрипло проговорила она, сглотнув комок в горле. Тётя Дороти смахнула слезинку. «Мои дорогие девочки», — сказала она, стиснув их руки и решительно кивнув, встала. «Мы должны подготовиться к вечеру», — заявила она, хлопнув в ладоши и добавила, озорно подмигнув. «В конце концов, мое замужество не должно оказаться единственным в этом сезоне».